Глава 28. Парижский дворец правосудия. Суд присяжных. Зал Вольтера. Таталь. сите Женераль. Государственная прокуратура против Виржеля Салала. Гринвар. День четвертый. Фабьен Оттал мысленно прошелся по линии защиты, ее трехмерному плану, который во всей полноте видел только он. Это была сложная конструкция, в которой он знал каждую комнату, каждый коридор, каждую потайную дверь и каждое уязвимое место. Он настолько погрузился в размышления, что Лоренцо Герда толкнул его, чтобы вернуть к реальности. Председатель наконец предоставил ему слово после затянувшейся речи прокурора, которая продлилась до ночи. Обвинители смотрели на молодого адвоката, будто злопыхатели, с предвкушением ждущие провала, и гадали, каким образом восьмой элемент выстроит свою проигрышную защиту. Журналисты сидели в отдельной ложе. Им запретили съемку и диктофоны, так что они писали заметки и постили сообщения в социальных сетях, чтобы читатели распространяли информацию дальше. оттал обвел взглядом каждого, начиная с секретаря и присяжных и заканчивая салалом, который до сих пор оставался бесстрастным. И тут Виржиль, будто единственный хозяин положения кивком, дал слово своему защитнику. Адвокат поднялся, Положил на стол папку и глубоко вздохнул. Чтобы привлечь и удержать внимание аудитории, голос должен быть уверенным, а фразы четкими. «Многое уже было сказано», — спокойно начал он. «И во всех отношениях сказано правильно. Виржиль солал преступник. Виржиль солал похищал людей. Дважды. Дважды удерживал заложников. Убивал. Невозможно отрицать то, что признает он сам. Но лишь один вопрос сегодня имеет значение. Был ли у него выбор? Чтобы ответить, я, в свою очередь, должен стать обвинителем. Заранее прошу прощения за неучтивость и претенциозность, но я обвиняю само правосудие. Я обвиняю правосудие в бездействии. Председатель удивленно поднял бровь, присяжные переглянулись. Им казалось не вполне разумным сходу нападать на тех, в чьих руках будущее обвиняемого. Но оттал невозмутимо продолжил. Поскольку здесь, как нигде, слова имеют смысл и значение, именно к правосудию я и хочу обратиться. Как и свобода мнений, защита является основным правом человека. Если меня ударили, я бью в ответ, это кажется разумным. Но более вспыльчивый человек может ударить в ответ гораздо сильнее и защита становится стихийной, разной для каждого из нас. Поэтому, чтобы избежать хаоса, где побеждает сильнейший, потребовался всеобщий стандарт, и им стал уголовный кодекс. Нам также нужен был честный и объективный институт, который следил бы за его соблюдением и не позволял кого-либо наказывать сгоряча. Лишь убедившись в том, что правосудие одинаково для всех, люди согласились доверить ему выбор и применение наказания. Но что если правосудие начнет буксовать? Засорится, как старый двигатель, который не ремонтируют, не проверяют? Разве мы не должны вернуть себе основное право на защиту? Разве мы не должны защищаться?» Уязвленный председатель суда наклонился к микрофону. «Я намерен позволить вам это отступление еще на несколько мгновений, мэтр. Если я прерву вас сейчас...» «Может показаться, будто я беспокоюсь о том, что вы разрушаете понятие правосудия. Но поскольку у меня нет таких опасений, пожалуйста, объясните, каким образом мы подводим общество и как вы собираетесь судить правосудие. Однако прошу вас, не забывайте о сути сегодняшнего процесса». Оттал заглянул в записи, уверенно посмотрел в глаза Герда и с новыми силами бросился в атаку. Во французском законодательстве существует особая малоизвестная сила. Столкнувшись с преступлением или правонарушением, даже если потерпевший не подает жалобу, правосудие может принять решение об аресте и о возбуждении дела. Это его право. Это прежде всего его обязанность. Но тогда чего вы ждали? Всемирная организация здравоохранения сообщает нам, что одно только загрязнение воздуха – является причиной девяти миллионов смертей в год. То есть каждой шестой смерти в мире. А правосудие, видя самого разрушительного серийного убийцу в истории планеты, хранит молчание. Оно наблюдает. Оно позволяет этому случиться. Я бы даже употребил слово «соучастие». Журналисты лихорадочно стращили в соцсетях броские фразы. Восьмой элемент обвиняет правосудие в бездействии. Оттал не защищает, оттал нападает. Не успев появиться, сообщения были тут же прочитаны и перепощены десятки миллионов раз по всему миру. Оттал, воодушевленный собственными словами, продолжал бой. В 2015 году Парижское соглашение установило для нас сроки сокращения выбросов углекислого газа, чтобы избежать миллионов смертей. Но мир потребляет все больше и больше ископаемого топлива, не соблюдая обещаний, данных будущим поколениям. А французское правосудие ничего не делает. В Нидерландах Верховный суд обязал государство сократить выбросы газов на 25%, ссылаясь на риск угрозы жизни. Тем не менее, и у нас есть эквивалент такого суда. Нам трагически не хватает только его смелости. Еще более огорчительным является тот факт, что экологические ассоциации, объединившиеся под названием «Дело века», делают вашу работу вместо вас и подают в суд на государство за бездействие в борьбе с глобальным потеплением, потому что вы ничего не делаете. И тем не менее, именно вам дана власть вершить правосудие в этом деле». Превосходство и уверенность обвинителей мало-помалу испарялись. Сгорбившись в своих черных адвокатских мантиях, они походили на обугленные спички. По мере того, как возрастала их нервозность, Аттал становился все смелее. «Но не исключено, что у меня слишком высокое мнение о вашей власти», продолжал он, обращаясь к суду. «Возможно, вы не властны над экологией, как не властны над нашей абсурдной экономикой. Самые богатые компании являются самыми загрязняющими. И хотя они обязаны предоставлять документы о выбросах углекислого газа, никто не заставляет эти выбросы снижать. В мире финансистов Мы просто выживаем, тут один процент богатейших людей имеет в два раза больше денег, чем все остальное человечество. Но сто процентов населения страдают от загрязнения, которое вызывает их деятельность. Мы выживаем в Европе, где тысячи миллиардов евро в год исчезают в результате уклонения от уплаты налогов. И даже если бы вы захотели преследовать этих мошенников, скудных государственных средств для этого недостаточно. «Вы заблуждаетесь, мэтр», – сухо сказал председатель. «Правосудие независимо. Мне ли вам об этом напоминать? Вы так уверены? За 10 лет ни один инструмент, созданный государством для преследования налоговых уклонистов, не позволил вернуть более 2% украденных налогов. Считаете ли вы, что 2% – это эффективный результат? Не кажется ли вам, что это полный провал? Однако вам известны их имена», их компании и даже страны, где они прячут свои филиалы. Время поджимало. Оттал повернулся к журналистам и заговорил быстрее. Неудивительно, что их положение на бирже стабильно, хотя нет никакой тайны в том, что полторы тысячи известных дочерних компаний расположены в странах с минимальными налогами. Именно потому, что эти компании боятся потерять деньги, акции, дивиденды и монополию перехода на экологичные виды топлива не происходит. Все это знают, но ни государства, ни суды их не наказывают. Экономика и экология тесно связаны. Их будущее – наше будущее. Но на экономику вы повлиять не можете, а в отношении экологии бездействуете. О каком правосудии может идти речь, если руководители этих крупных компаний не волнуют ущерб, который они наносят экологии? Еще раз позволю себе выразить удивление. Вы так долго попустительствовали этому, И вам же дали право судить это дело?» Председатель был взбешён Это было заметно из каждого уголка просторного зала. «Наглостью и неподобающим поведением в этом суде еще не выиграли ни одно дело, мэтр!» Сердито сказал он. Затем повернулся к Салалу, невозмутимому и молчаливому, и продолжил. «Обсуждалось ли это с вашим клиентом? Согласен ли он с таким подходом?» оттал и Вирджиль обменялись короткими взглядами. Лишь они и Лоренцо Герда знали, что сюрпризы для суда только начинаются. «Более того, ваша честь, эти слова по большей части принадлежат моему клиенту». «И как скоро, вы думаете, перейти к фактам? Время уже за полночь а вы даже не коснулись сути вопроса». «К сожалению, не скоро. У меня еще целая глава». «И что же там?» – удрученно спросил судья. «Я собираюсь обвинить государство и особенно его главу!» Председатель суда медленно выдохнул, чтобы не взорваться. Сохранять бесстрастность, которая обязывала его положение, нередко бывало тяжело, в частности сегодня. «Соблаговолите подойти, мэтр», — сказал он, еле сдерживаясь. Оттал подошел к председателю, тот наклонился к нему и тихо произнес. «Вы здесь не для того, чтобы нападать на правосудие», и тем более на главу государства, а чтобы защищать Виржиля Салала, помните? Я приду к этому, уверяю вас. Тем не менее, мне трудно понять ход ваших мыслей. Я должен оставаться беспристрастным и не говорить вам этого, но все же советую выбрать более традиционную защиту». Оттал, казалось, задумался над его словами. Отвернулся, сделал вид, что колеблется, глядя поочередно на Герда и Салала затем посмотрел на часы. «Возможно, вы правы, ваша честь. Тогда я попрошу вас продолжить слушание завтра, учитывая столь поздний час». Не имея возможности отказаться и желая положить конец этой неловкой ситуации, председатель суда объявил, что судебное разбирательство будет продолжено на следующий день. К Виржилю Салалу который уже доказал, что способен похитить полицейского средь бела дня в центре города, на площади, оцепленной силами правопорядка, применили особые меры вывод из зала суда, достойные врага государства. Его вывели через тайный подвал, посадили в бронированный автомобиль для перевозки заключенных и вывезли по немноголюдной набережной Орлож. Журналисты знали об этом служебном выходе, но также понимали, что доступ к нему запрещен, и что даже самый мощный объектив сфотографирует лишь затемненное окно тюремного броневика, окруженного мотоциклистами и двумя группами спецназа. Поэтому они собрались на нижних ступенях с другой стороны здания суда и принялись ждать адвокатов. Герда и оттал появились на улице вместе с командой обвинителей, которые привыкли быть в центре внимания. Репортеры на мгновение замешкались, но быстро сориентировались и обступили адвокатов. Лоренцо Герда незаметно удалился, оставив молодого Фабьена от Тала отвечать на вопросы и позировать для фотографов, вспышками освещающих в ночи позолоту Дворца правосудия. Прислонившись к огромной белокаменной колонне фронтона, он решил проверить, что пишут в интернете про четвертый день слушаний. Один из обвинителей, которого Герда часто встречал, когда еще занимался уголовным правом, подошел и протянул руку. «Прервать собственную защиту!» «Это что-то новенькое», — сказал он. «Но я хорошо тебя знаю и понимаю, что это не случайно. Чем дольше идет процесс, тем больше о нем говорят. Я прав?» «Огласка — великая вещь, дорогой коллега. В любом случае дело проигрышное. Но защиту вы ведете красиво. Ничего не скажешь». «Красота не всегда на стороне победителя. Тут я с тобой согласен. Но она, по крайней мере, на стороне чести». И оттал вас еще удивит. Жду с нетерпением. Скажи-ка, чем ты своего же ребеночка кормишь? Правыми делами. Попробуй как-нибудь. В нескольких метрах от них на бульваре дюполе за ажурными воротами и плотным кордоном безопасности, чернела огромная толпа. Сорок тысяч человек заполонили весь остров Сите, от берегов Сены до собора Парижской Богоматери в лесах. Люди стояли даже за площадью Сен-Мишель. Самых первых пант арестовали под предлогом того, что на них были маски, знак принадлежности к гринвору Но поняв, что пант меньше не станет, патрульные отказались от идеи без нужды заполнять камеры окрестных полицейских участков. Перед фонтаном Сен-Мишель и его поверженным демоном поставили на землю тысячи зажженных свечей. Мелани Модис подняла повыше мобильник, чтобы сфотографировать мирных демонстрантов, и в центре них группу студентов с красочными транспарантами «Гринвар». Там была и девушка в красной футболке с изображением ныне знаменитого и обожаемого психолога-криминалиста, которая, как говорят, спасла Виржилия Салала. Довольная снимком, Мелани добавила к нему комментарий и отправила диани «Я знаю, что ты не любишь толпу, но тебе надо это видеть. Я так горжусь тобой. Папе привет!»